Книга 2. Глава 13. Сколько ни размышляла хозяйка Истмеда, она из года в год приходила к одному и тому же выводу. Если по части обивки мебели, скрипя сердце, приходилось признать превосходство другого дома, то стоило только подуть ветерку из ее сада, и другому дому крыть было нечем. Что касается внутреннего убранства, Тонни побивала ее по всем пунктам, но, заняв позицию у себя на лужайке, она могла бросить вызов не только Баунсу, но и всему Уилверли. Именно там, на ногах, а еще чаще сидя, она по преимуществу проводила летние дни. В этом мы без сомнений убедимся при виде той цитадели, где застанем ее при следующей встрече. С мая по октябрь она пребывала на вольном воздухе, как она выражалась, на травке неизменно приходя в итоге этого времяпрепровождения к приятному выводу, что по сравнению с достоинствами сего места, всем нововведением, к которым так привержен ее молодой друг, грош цена. Он может обновлять свой обеденный сервис, сколько ему заблагорассудится, она торжествовала как раз потому, что ее деревья и кустарники оставались прежними. Он не мог развесить на своих стенах ничего даже близко похожего на ее лианны и гроздья. Его ковры не были столь же бархатисты, сколь бархатист ее дерн. У нее было все или почти все. У нее было пространство, время и река. Ни у кого в Уилверли не было такой реки, как у нее. Люди, конечно, могли сказать, что обладать рекой значит, по сути, обладать ничем, но она в полной мере владела всеми ее дарами. Река служила границей ее земель, украшала ее угодья и радовала взоры ее гостей. Она всегда считала, что свободный доступ к реке компенсирует то, что, как говорили, она живет не на том берегу. Не будь она не на том берегу, у нее не было бы маленького каменного пешеходного мостика, которым она особенно гордилась, который венчал всю картину и который как-то при ней сравнили, она потом любила невзначай об этом упомянуть, с подобным сооружением в Кембридже, в прославленном районе Бэкс. Другой берег принадлежал другому дому, на него открывался вид, вид, которому она лишь в известной мере отдавала должное. Так, когда схлынет первый прилив вдохновения, относимся мы к таинственным порождениям нашего собственного творческого гения. Миссис Бивер была создательницей этого вида, и другой дом был любезно приглашен к участию в нем, особенно в тех его фрагментах, какие открывались очарованному взору сквозь редкие просветы в листве аллеи, протянувшейся между двумя усадьбами. Со стороны Тони имелась калитка, которую он называл «речной», но пока из нее не выйдешь и еще сколько-то не пройдешь, нельзя было даже заподозрить, что она и правда выходит на реку. С противоположной стороны от его имения было уже совсем близко до города, а вот ее со всех сторон окружала чисто сельская местность. Она добиралась до города длинным путем через большой мост и всякий раз с приятным чувством без остановки следовала мимо красного квадратного дома доктора. Она не любила бывать у него, не любила так же сильно, как любила, когда сам он бывал в Истмеде. В первом случае она вроде как советовалась с ним, Во втором же сама давала советы, что служило подтверждением ее мудрости, и ей это нравилось решительно больше. Спешу добавить, что все эти сравнительные степени и расстояния играли какую-то роль только там, где дело шло о незначительных мелочах и отношениях в очень узком кругу, но как раз такая малая шкала оценок и обеспечивала нашей доброй леди единство ее маленького мирка. Истина в том, что при сильном сжатии все элементы драмы начинают резонировать, и бывают условия, когда зрителю требуется не театральный бинокль, а скорее микроскоп. Вероятно, никогда еще миссис Бивер так ясно не ощущала своих преимуществ или, по крайней мере, не была так довольна своим уютным окружением, как в тот прекрасный июньский день, когда мы вновь с ней встречаемся. Воплощением этой отратной атмосферы отчасти служили чайные принадлежности, расторопно и во множестве расставленные в укромном уголке садовой лужайки. С таким хозяйством под руками она вполне могла бы, ожидая посетителей, сидеть во главе чайного заведения на какой-нибудь ярмарке. С каждой минутой вид другого дома раздражал ее все сильнее и сильнее, и она сожалела только о том, что не может, будучи связана заранее назначенным часом, нарушить собственные традиции и переместиться из этой точки куда-нибудь в другое место. Во всяком случае, дожидаясь этого часа, миссис Бивер сидела теперь в обществе большого красного ковра и большой белой скатерти, а также множество плетеных кресел и гамака, который покачивался на мягком западном ветру. Пока время ещё позволяло, она занималась разборкой свертков и картонных коробок, сваленных в кучу на скамейке. Один из этих свёртков, нечто замотанное в несколько слоёв папиросной бумаги, она только что впервые увидела и, сидя за чайным столиком, собиралась развернуть. В этот момент миссис Бивер почувствовала, что кто-то приближается к ней со спины. Оглянувшись и увидев доктора Реймиджера, она тут же оставила свёрток в покое. Эти старые друзья за время многолетнего знакомства уже столько раз друг друга приветствовали, что обходиться без лишних формальностей постепенно вошло у них в привычку, равно как и разговор их редко начинался с каких-то сногсшибательных новостей. Но в данном случае доктор, присев, начал разговор против обыкновения отнюдь не с того, на чём остановился в прошлый раз. «Угадайте, кого я только что встретил у вас на пороге?» «Молодого человека, с которым вы познакомились четыре года назад, мистера Видала, возлюбленного мисс Армиджер». Миссис Бивер от удивления вздрогнула, хотя вздрагивать миссис Бивер случалось редко. «Он снова объявился?» В глазах миссис Бивер роились вопросы, на которые ее другу нечего было ответить. «Для чего? Скажите на милость». «Чтобы иметь удовольствие видеть вас. Очевидно, он бесконечно признателен вам за то, что вы для него сделали». «Я ничего не сделала, дорогой вы мой. Я в их дела не лезла. Состояние Тони, конечно, я все это помню, в очередной раз потребовало тогда вашего вмешательства. Но вы приютили его, — сказал доктор, — в тот ужасный день и в ту ночь, и он почувствовал, очевидно, для него это было очень важно, что касательно причин его разрыва с молоденькой пассией чутье вас не подвело, и вы встали на его сторону. Я приютила его всего на несколько часов и вовремя избавила от неловкости, которую он испытывал от того, что оказался в доме, где витала смерть. Но на другой день он ушел с утра пораньше, оставив мне на прощание только маленькую записку. Маленькую записку, которую, помнится вы мне потом показали, которая являлась образчиком благоразумия и хорошего вкуса. Мне кажется, — продолжал доктор, — что он не изменяет этим добродетелям, считая, что вы дали ему право вновь с вами увидеться. В тот самый момент и единственный раз за столь долгое время, когда его молоденькая пассия, как вы ее называете, тоже оказалась на передовой. «Это совпадение», — ответил доктор. «Слишком необычное, чтобы мистер Виддл мог его предвидеть». «И вы ничего ему не сказали?» «Я ничего ему не сказал, кроме того, что вы, вероятно, находитесь там, где я вас сейчас встретил. И еще что, раз уж Мэнинг занята своими чайными делами, я сам пойду доложить вам, что он ждет вас там». Ощущение надвигающихся проблем становилось у миссис Бивер все острее по мере того, как она осмысливала сказанное. «Под там вы имеете в виду на пороге?» «Отнюдь. В самом безопасном на свете месте, по крайней мере, когда вас там нет». «В моей собственной комнате?» — спросила миссис Бивер. «В этом суровом мемориале домашнего порядка, который вам иногда нравится называть своим будуаром. Я взял на себя смелость проводить его туда и закрыть за ним дверь. Подумал, что вы, возможно, хотели бы увидеть его раньше других». Миссис Бивер с признательностью посмотрела на своего гостя. «А вы, мой милый, неплохо соображаете. Если, конечно, — добавил доктор, — им за все эти годы уже не довелось как-нибудь встретиться. Она только вчера сказала мне, что нет. Вот оно что. Но поскольку, как вы и сами знаете, она никогда не говорит правду, это не считается. Я, напротив, полагаю, что ложь засчитывается вдвойне решительно ответила миссис Бивер. Доктор Реймиджер рассмеялся. «Тогда почему вы ни разу в жизни никому не солгали? И еще я никак не возьму в толк», — продолжал он. «Почему, особенно учитывая, что здесь находится Джин, вы пригласили сюда мисс Армиджер? Я пригласил ее ради Тони. Потому что он сам это предложил? Понимаю, понимаю». «Думаю», — сказала миссис Бивер, — Вы неправильно поняли, что я имела в виду, говоря ради Тони. Она мгновение смотрела на него, но то ли мысль ее была слишком глубока, то ли его осторожность слишком велика, а потому он предпочел подождать, что она скажет дальше. Миссис Бивер умела быстро преодолевать подобные затруднения, при этом всякий раз не допуская опрометчивости. Я пригласила ее как раз из-за джин. Доктор задумчиво помолчал но, похоже, ее глубокая мысль стала для него еще темнее. «Оставим это. Больше всего меня удивляет то, что вы так опасаетесь всех девушек, на которых смотрит Пол». Выражение лица миссис Бивер было серьезным. «Да, я всегда их опасалась, но они не так опасны, как те, на кого смотрит Тони». Ее собеседник вздрогнул. «Он заглядывается на Джин?» Миссис Бивер некоторое время молчала. «Не в первый раз». Ее гость тоже помедлил. «И вы думаете, что мисс Армиджер...» Миссис Бивер договорила за него. «Мисс Армиджер подходит ему куда больше, раз уж у него должен кто-то быть. Полагаете, она вышла бы за него замуж? Она безумно в него влюблена». Доктор вздернул подбородок и с чувством произнес. «Эх, бедняжка, что и говорить». Поскольку вы и так откровенно упомянули об этом, я также откровенно с вами соглашусь, что никогда еще не видел ничего подобного. А ведь на свете чудовищно мало такого, чего я не видал. Но Тони тоже хорош. В своем ли он уме? Такое увлечение, стоит дать ему волю, затягивает все сильнее, и он не может об этом не размышлять. Не знаю, что вы имеете в виду, говоря о размышлениях. «Думаете, наш милый друг, судя по тому, что нам известно, готов...» Доктор не мог подыскать нужных слов. Однако его приятельница имела больше мужества. «Нарушить свою клятву и снова жениться?» Она немного подумала, но в конце концов уверенно изрекла. «Ни за что на свете». «Так какова вероятность того, что его размышления о Розе помогут ей?» «Я не говорю, что это ей поможет, я просто хочу сказать...» что это успокоит бедное мое сердце. Доктор Реймидж все еще был озадачен. «Но раз они не смогут пожениться...» «Мне все равно, поженятся они или нет». Она отважно взглянула ему в лицо, и он разразился веселым смехом. «Не знаю, чем сильнее восхищаться. Силой вашего воображения или вашими моральными принципами?» «Я защищаю свою девочку», — невозмутимо заявила она. Доктор Реймидж определился. «О, стало быть, все-таки вашими моральными принципами». «Поступая таким образом, — продолжала она, — я также защищаю своего мальчика. Я не знаю морали выше, чем это. Я готова встретиться с мистером Видолом здесь», — добавила она. «Чтобы легче было от него избавиться?» «То, как и когда я от него избавлюсь, будет зависеть от того, чего он хочет». «В конце концов, — продолжала миссис Бивер, — Он должен рискнуть и попытать судьбу. А если, сунувшись на авось, вляпается, куда не думал, «Понимаю, это его личное дело», — сказал доктор. Он видел, что дипломатия его приятельницы страдает от нежданных помех. Мистер Видл, новое звено в ее расчетах, и если раньше он ей нравился, она ожалела его, то теперь он совершенно перестал ее заботить. Собеседник миссис Бивер, у которого свободное время было рассчитано по минутам, позволил себе бросить очередной взгляд на часы. «Тогда я передам молодому человеку, в более учтивых, чем ваши выражениях, что вы примете его здесь. Буду вам очень признательна. Но прежде чем я уйду, где же все наши друзья?» — поинтересовался доктор Реймидж. «Не имею ни малейшего понятия». Единственные, на кого я рассчитываю, — это Эффи и Джин. Доктор сделал вид, будто что-то припоминает. «Конечно, из-за этого парня у меня совсем выпало из головы. У них же нынче их общий день рождения. Ребенка должны привезти к вам на чай, и я как раз затем к вам и заглянул. Чтобы узнать, получила ли я вашу куклу, закончила за него миссис Бивер и подняла сверток, лежавший у нее на коленях». Она сняла многослойную упаковку. «Позвольте представить вам эту юную леди». Юная леди была в пышном наряде и имела весьма внушительные размеры. Он с благоговением взял ее на руки. «Она великолепна, почти как человек. Я чувствую себя турецким пашой, который выложил немалую сумму за прекрасную черкешинку. Еще я чувствую, — продолжал доктор, — что был как никогда прав, полагаясь в отсутствии миссис Реймидж на ваш безукоризненный вкус. Затем, возвращая приятельнице монументальную даму, добавил. «Будьте добры, скажите, сколько я вам должен». «Заплатите в магазине», — сказала миссис Бивер. «Они там верят мне на слово. Верят в вашу надежность так же, как и я». Доктор встал. «Тогда, пожалуйста, вручите ей сей предмет, поцелуйте от моего имени и передайте, как я ее люблю». «Разве вы сами не можете вернуться и сделать все это лично?» «Что я вообще делаю сам, милая леди, кроме врачевания?» «Очень хорошо», — сказала миссис Бивер. «Вручи мы поздравим со всеми формальностями, но должна предупредить, что ваша прекрасная черкешенка будет уже четвертой». Она взглянула на свертки, лежащие на скамье. «Я имею в виду, это будет четвертая кукла, которую малышка сегодня получит». Доктор проследил за направлением ее взгляда. «Да, это же настоящий невольничий рынок, идеальный горем. Каждый из нас подарил ей по одной, то есть все, кроме розы. А что же роза ей подарила? Ну, вообще ничего». Доктор на мгновение задумался. «Она что же, ее не любит? Кажется, она хочет, чтобы все знали, что она не имеет к ней никакого отношения». Доктор Реймидж снова задумался. «Понимаю. Это очень умно». Миссис Бивер, сидя в кресле, посмотрела на него снизу вверх. «В каком смысле умно?» «Скажу вам как-нибудь в другой раз». Он все еще стоял у скамьи. «А для бедняжки Джин нет подарков?» «О, Джин уже много чего получила. Но ничего от меня. Доктору это только что пришло в голову. Он печально отвернулся. «Мне очень стыдно». «Не переживайте», — сказала миссис Бивер. «От Тони она тоже ничего не получила». Он казался удивленным. «В самом деле?» «По той же причине, что и в случае с мисс Армиджер?» Его приятельница промолчала, и доктор продолжил. «Он рассчитывает этим подчеркнуть, что не имеет к ней никакого отношения?» Миссис Бивер с минуту не отвечала, потом воскликнула. «Да ничего он не рассчитывает!» «Это плохо для банкира!» Доктор Реймич рассмеялся. «Что же тогда она получила от Пола?» «Тоже ничего. Пока. Он вручит ей свой подарок сегодня вечером». «И что же это будет?» Миссис Бивер помедлила. «Не имею понятия». «А вы умеете заинтриговать», — пошутил ее гость на прощание.